15. Сумерки уже почти уступили место ночи, когда Фабиан заплатил водителю такси, открыл дверь пассажирского сиденья и вышел на улицу Польшу Гатон. Вдобавок начался дождь, но он представлял собой лишь отдельные непокаянные капли. Такси развернулось и уехало обратно в сторону центра. Он же остался стоять, глядя на их дом. В детстве он всегда мечтал пожить именно в таких таунхаусах из красного кирпича. На сегодняшний день они жили здесь чуть больше 2 лет, но ощущалось, как будто все 20. 20 кошмарных лет, когда не сложилось ничего из того, на что он надеялся, когда они переезжали из Стокгольма. Он тогда надеялся залечить раны и укрепить семью. Теперь он стоял здесь, более одинокий и оторванный от всех, чем когда-либо. В окне гостиной угадывался профиль Сони. Она шла из кухни, неся что-то перед собой в обеих руках, вероятно, поднос с чайником, медом и чашками, а затем исчезла из виду, сев на диван. Но когда загорелись три греющие свечи, она вернулась в виде трех прыгающих на потолке теней. От нее и сидящей рядом Матильды. На самом деле тени были слишком блеклыми и размытыми, чтобы что-то различить. Однако он четко видел, как Соня разливает чай, сначала в большую сиреневую кружку без ручки, а затем в кружку с муми-троллями Матильды, и как потом поднимает двумя руками свою кружку и подносит к губам. Ему нужно просто пересечь улицу, подняться по лестнице и войти в дом, домой к семье, сесть на диван и составить им компанию. Больше от него ничего не требовалось. Они хотели только этого, и он сам именно этого хотел. Но он стоял будто приклеенный к асфальту, глядя на тени на потолке и надеясь, что заблудшие капли превратятся в настоящий дождь. в ливень, который превратил бы водоёмы в фонтаны и смыл бы всё на своём пути, который очистил бы всё и превратился бы в град, в большие увесистые градины, которые избили бы его до синяков и сколечили, заставили что-то почувствовать: боль, горе, что угодно, но хотя бы что-то. Но капли ни во что не превратились. Они испарялись, как только приземлялись на тёплый асфальт, и в конце концов он поймал себя на том, что переходит дорогу, поворачивает ключ в замке и открывает дверь. Из квартиры доносилась спокойная музыка со звуками пианино, скрипки и трубы с сурдиной. Это была последняя композиция из «Closing Time» Тома Уэйса, самого любимого Сониного альбома, и когда заиграла «All 55», с той же пластинки. Он понял, что она весь вечер играет на повторе. Американский певец и автор песен родился в 1949 году. Работает в жанрах экспериментального рока, блюза и джаза. Он снял обувь, повесил пиджак на свободную вешалку и прошёл в гостиную, где остановился, скользя взглядом по Соне и Матильде, которые сидели точно так, как он себе представлял. близко друг к другу, среди подушек, попивая горячий чай. «Привет», — сказал он, подняв руку. «Привет», — ответила Соня, и от незаданного вопроса, где он был, между ними выросла невидимая стена. «Пойду ложиться», — сказала Матильда, и после долгих объятий с Соней встала с дивана и пошла ему навстречу. «Спокойной ночи», — произнес он. намереваясь её обнять, но это так и осталось намерением, потому что она просто прошла мимо, не сказав ни слова и не взглянув на него. Просто мимо. Он смотрел ей вслед, когда она поднялась по лестнице на второй этаж. Конечно, она на него злилась. Слушай, думаю, я тоже пойду лягу, сказал он через некоторое время. и собрался повернуться. «Никуда ты не пойдешь», — Соня долила себе чай в чашку. «Иди сюда и сядь. Хочешь, есть чай?» «Любимая», — произнес он, протяжно выдыхая. «Я совсем замучен, и...» «Сядь!» — прошипела она, стараясь скрыть, как сильно на самом деле злится. «Думаешь, ты один устал?» Что на первом месте только ты и твои потребности? Нам нужно поговорить. Тебе и мне, прямо сейчас. Он кивнул и сел в кресло. Она права. Конечно, им надо поговорить. Вероятно, им понадобилось бы разговаривать много часов, чтобы друг друга услышать. Но этот разговор не приведёт к взаимопониманию. Он почувствовал это сразу, как увидел играющие на потолке тени. Я Понятия не имею, что ты делал и где был целый день, начала она, стараясь не расплакаться. Но одно я знаю: твоё поведение сегодня, когда мы должны были увидеть Теодора, это что-то, любимая, перебил он. Я могу объяснить. Как я и подозревал, там что-то не Нет, слышать не хочу, она протянула вперёд руку, закрываясь от него. Мне совершенно не интересны твои подозрения и объяснения. Соня, послушай, речь идёт о нашем. Нет. Сейчас твоя очередь слушать и дать мне сказать. Он не прореагировал ни словом, ни кивком. Наш сын покончил с собой, продолжила Анна. Никому такого не пожелаешь. Это противоестественно и немыслимо просто принять как часть жизни. Нет никаких инструментов, методов, чтобы пойти дальше. К тому же, прошло всего несколько дней, так что мы все по-прежнему в шоке, и наверняка реагируем совершенно по-разному. Но взрослые тут мы с тобой. Как бы мы ни реагировали, что бы ни происходило, это мы отвечаем за то, чтобы мы всё это пережили. И в таком случае мы не можем позволить себе сцены, как сегодня утром. Понимаешь? Так нельзя. Мы должны держаться вместе и поддерживать друг друга. Только так мы можем со всем этим справиться. Всё остальное может подождать. Она искала подтверждения в его взгляде. Проблема в том, что это подождать не может, сказал он, удостоверившись, что она закончила. Я понимаю, что вы должно быть ужасно себя почувствовали. Но если бы я не устроил тогда сцену, Не сделал именно то, что сделал. Если бы кто-то другой, а не Касса, провёл вскрытие, то, что я подозревал, не всплыло бы на поверхность. Понимаешь? Просто что-то не сходится. Хотя бы если взять, как долго нам пришлось ждать, прежде чем мы его увидели. Пожалуйста, не хочу больше это слушать. Соня, они нас обманывают. Ты же была там и слышала. Они говорят, что он разорвал простыню и сплёл из неё верёвку. Ведь так. Но по словам косы следы вокруг шеи указывают на то, что это было что-то гораздо более гладкое, как электрический провод или подобное. Ты меня слышишь? Я правда не хочу. Ты разве не понимаешь, они что-то скрывают. Нет, это ты не понимаешь. Я не хочу слушать про вскрытие моего сына. Не хочу слушать, что что-то не сходится. Не хочу. Теодор мёртв. Разве этого недостаточно? Тебе правда нужно что-то ещё? Мне нужно знать, что случилось. Что случилось? О'кей, Соник кивнула. А что потом? К чему это должно привести? Он вернётся к жизни и приедет домой, да? Ты так думаешь, что всё вернётся на круги своя? Нет. Но так почему ты всё равно продолжаешь? К чему всё это приведёт? К тому, что мы узнаем, что на самом деле произошло, что мы вместе сможем проживать горе, зная правду, а не какую-то пересказанную историю, которая правду. Соня закрыла глаза и покачала головой. То есть это чёртава правда. Ты только о ней говоришь. Правда, правда, правда. Кроме неё для тебя больше ничего нет? Она важнее всего и стоит выше всего? Нет. Но если мы её не узнаем, если не узнаем, что произошло на самом деле, это останется открытой раной на всю нашу оставшуюся. Да ведь чёрт побери, именно правда отняла у него жизнь. Ты что, уже забыл? Как заставил его поехать в Дании, сдаться и обо всём рассказать? Если б не твоя навязчивая охота за правдой, он бы сейчас сидел здесь с нами. Сидел бы? Ты что, в это веришь, что он бы просто мог сидеть здесь и пить с нами чай и притворяться, что всё нормально после того, что он пережил? Ты вообще видел те видео, как они до смерти пытают бездомных самым ужасным и немыслимым образом? Ты так говоришь, как будто он в этом участвовал. Единственное, что он делал это один раз постоял у караула. Ты забыл, потому что его заставили. Нет, не забыл, и никогда не забуду. Просто я не верю, что что-то исчезнет, если об этом не разговаривать и делать вид, что этого нет. Что оно куда-нибудь денется, если долго его замалчивать. А ты, очевидно, веришь. Хрен с ним, что это привело бы к освобождению настоящих преступников, чтобы они продолжили свои маленькие игры. Это не имеет отношения ни к нам, ни к Теодору, он покачал головой. Может, тебя, Соня, такой устраивает? Жить во лжи, носить улыбку как маску и надеяться, что никто не заглянет за неё. Меня не устраивает. Я не могу просто смириться с тем, что со смертью Теодора что-то не так. Я не могу просто притвориться, что ошибок и злоупотреблений против него не было. Я просто не могу. В одном ты прав, сказала Соник ивнов. Я бы сделала всё, чтобы он сейчас был здесь со мной. Всё что угодно. Если бы это означало жизнь в лжи с искусственной улыбкой, то я бы это сделала. А вся та несправедливость, направленная против него, На это тебе просто плевать? Классно. Соня посмотрела ему в глаза с чернотой, которая напомнила ему дыру, разверзавшуюся под ним во сне. Фабиан, самая большая несправедливость в жизни нашего сына в том, что его отцом оказался ты. Затем она встала, вышла на кухню, поставила чашку И ушла наверх.